Глава 3. 3 октября. Дом 23 на Ханс Плейс. В день ужина я приняла ванну и дольше обычного раздумывала, во что бы нарядиться. Впрочем, перемерять все свои вещи не стала. Я успела обзавестись тремя вечерними платьями, но нравилось мне только одно — из белого шёлка в едва заметную крапинку простого кроя. Я залюбовалась им в лучах полуденного света, которые отражались от зеркала в моей гардеробной. Благодаря Гресс, ловко управлявшейся с папильотками, волосы у меня были собраны в аккуратный пучок на затылке, а вместо привычных буйных кудрей лицо обрамляли скромные завитки. Кожа смуглого оттенка, карие глаза, высокий лоб, узкий подбородок, большой рот, нос с горбинкой. Мне всегда нравился мой нос. Но в тот день я рассматривала его особенно пристально и задавалась вопросом, который прежде не приходил мне на ум. Не откровенна ли еврейская у меня внешность? И что куда важнее, заметит ли это Генри Остин? Я прищурилась и вгляделась в отражение, пытаясь увидеть то, что видят незнакомцы. Карибское происхождение, экзотическое и подозрительное, было полотном, на которое люди могли спроецировать собственные догадки. Мавританка, мулатка, сифардка, ещё кто-то. Изучая свою внешность, я пришла к выводу, что моё прикрытие — это контекст, а создаёт его лим. Высокий, бледный, угловатый, он выглядел как британец и к тому же убедил Генри Остина, что он джентльмен. В противном случае нас не пригласили бы на ужин, а я буду представлена как его сестра. От сегодняшнего вечера зависело очень многое. Кто-нибудь более осмотрительный испытывал бы страх, но я была в предвкушении. Даже несмотря на то, что от волнения у меня начал подёргиваться глаз, а поездка в тряском фиакре на запад в Челси казалась дорогой в клете на виселицу. Лем вёл себя тише обычного, и, скрестив руки на груди, смотрел в окно фиакра с отсутствующим видом. «Помни, — сказал он, — когда мы выехали на овальную площадь Ханс-Плейс, будь приветлива, но держись скромно». «Это ещё что значит?» «Ладно, уговор». Он скривился. «И если ты не против, можешь оставаться в образе подольше, даже когда мы одни. Негоже будет дать маху, если что-то застигнет тебя врасплох». «Иногда твоя речь звучит очень по-американски, вот как только что». Я всматривалась в его длинное лицо, пытаясь постичь, что за ум скрывается за ним. Акцент у меня был эталонный. Если и есть у врачей определяющая черта, так это умение заучивать и воспроизводить по команде. Я слышала голос Мэри Ревенсвуд у себя в голове ловила себя на том, что использую её словарный запас и манеру строить фразы, как мысленно, так и вслух, не задумываясь. И это было до того странно, что иногда я испытывала непреодолимое желание приправить свою речь медицинским жаргоном, ругательством, американизмом, словечком на идише, он же лингва Франка Нью-Йорка. Чем угодно, лишь бы не раствориться окончательно в образе героини Джейн Остин. Хорошо сказала я с безупречной дикцией. «Благодарю, что напоминаешь мне о моём долге». Казалось бы, разговор в ту ночь, когда Лиэм вернулся домой после встречи с Генри Остином, должен был нас сблизить. Но он больше не возвращался к тому моменту, а я считаю, что сказанное в подпитии нельзя использовать против говорившего. Да и что такого он вообще тогда сказал? Ничего особенного. Это было скорее нечто на уровне чувств а чувство — штука эфемерная. Галстук у Генри Остина был белоснежный. Он окружал его шею пышными крахмальными воланами. само совершенство, а не галстук. Пока Алием представлял нас друг другу, я любовалась игрой света и теней в его складках. Необходимо ли рукопожатие решала женщина, так что я подала ему руку. Нужно было удостовериться, что он действительно существует. До того невероятным казался этот момент. Его кожа была гладкой и мягкой, ладонь приятно тёплой. Моя рука утонула в его руке, и он крепко сжал её, так будто имел полное на это право. «Это мужчина, который знает, чего хочет», — подумала я, и ощутила смутный трепет. Возбуждение? Сигнал тревоги? «Знакомство с вами — большая честь для меня, мисс Ревенсвуд». Не выпуская моей руки, он поклонился, нивелировав официальный жеста заговорщицкой улыбкой. Среднего роста, ладного сложения, одетый с иголочки, без парика и с выдающимся носом, как на портретах всех Остинов. Он выглядел именно так, как я его себе и представляла. Точная копия моей фантазии. Может, даже лучше. «Ваш брат рассказывал, до чего вы неподражаемы и пленительны, и вижу, что он не преувеличивал». Его ясные карие глаза смотрели на меня в упор. У меня возникло чувство, что меня оценивают. Украдкой. В джентльменской манере. Но всё же оценивают. И я ответила. «Стало быть, вам повезло больше, ибо о вас он не поведал мне ни слова, несмотря на все мои просьбы». На следующий день после первой их встречи Лиэм, вялый и с запавшими глазами, сказал лишь, что ужин прошёл отлично. В переводе с языка XIX века они напились до беспамятства. И повторил, что Генри Остин очарователен и что нас обоих пригласили на ужин. Генри бросил взгляд на Лиэма, тот лишь вскинул бровь и пожал плечами, не отрицая выдвинутых мной обвинений, а затем отвернулся и принялся рассматривать большой раскрытый атлас, который лежал на ближайшем столе. Ваш брат — самоделикатность, не правда ли? Он просто не желал сообщать вам правду. О, этот мистер Остин, он просто старик, ужасный брюзга и одной ногой уже в могиле. Однако мы должны ему потрафить, ибо сэр Томас Филлип снабдил нас письмом. «Для меня уже вполне очевидно, что ничто из сказанного к вам не относится, сэр». Дистангия, вы самолюбезность, скажем так. На французском всё звучит куда безобиднее. Вам хорошо знакома Франция? Так же, как и всем в наши дни. Моя дорогая супруга, взгляд которой он так с меня и не сводил всё это время, соскользнул на камин, затем вернулся ко мне. Училась там, и первый её муж, бедолага, был французом». Заметив, что я напряглась, он добавил, «Видите ли, он был граф, казнён на гильотине. Ужасно!» «О, до да чего же скверно!» Я повернулась в сторону, куда он посмотрел, и уперлась взглядом в миниатюру, стоявшую на каминной полке между фарфоровым спаниелем и шкатулкой для свечей. «Это её портрет?» — спросила я, хотя и так знала ответ. «Элиза Хэнкок в юности». Большие тёмные глаза, остренький подбородок, озорная улыбка и пышная прическа по моде XVIII века. Мастерица частной переписки и светская кокетка. Когда она овдовела, за ней начали ухаживать сразу два кузена. Преуспел в итоге Генри, а его старший брат Джеймс, священник, остался неудел. Что, вероятно, стало причиной некоторой натянутости в их отношениях, несмотря на то, что в семье Остинов все друг друга очень любили. Её нет уже два года. Он снял миниатюру с полки и передал мне. Я всмотрелась в портрет, в соболезную вашей потери. Я перевела взгляд на него, и потому как он торопливо вскинул лицо, поняла, что он рассматривал мою грудь, которую в его оправдание не заметить было трудно. По моде 1815 года акцент в вечерних нарядах делался на декольте. Корсет нескромно выталкивал грудь вверх, но в отличие от повседневных образов, ту не прикрывали фищу или короткий жакет «Спенсер». Удивлённая и слегка пристыжённая, я, кивнув, вернула ему портрет и оглядела гостиную, отчаянно надеясь придумать новую тему для беседы. Комната, представшая передо мной, имела продуманно обшарпанный вид. Разнообразная мебель в кожаной обивке, стопки книг и дорогого вида турецкий ковёр, впрочем, довольно истёртый. «Ваш дом очень удачно расположен, здесь решительно постарали. Район Челси в то время был скорее деревней и к Лондону не относился. Вы давно здесь живёте?» С виду увлечённый атласом Лем в разговор не вмешивался но именно в этот момент, оказавшись в выгодном положении за спиной у Генри, он посмотрел на меня и с улыбкой кивнул. Он насмехается над моими навыками ведения беседы или это знак одобрения? Почему он не приходит мне на помощь? Почти два года, но я хорошо здесь обжился. Надеюсь, что переезжать отсюда мне придется не скоро. Генри поселился здесь после смерти Элизы видимо, потому что хотел избежать печальных ассоциаций, связанных с предыдущим домом. Я знала, что переехать ему всё же придётся, и довольно скоро. Когда его банк разорится, он лишится этого дома вместе со всем его содержимым и навсегда покинет Лондон. Никаких больше званых ужинов, походов по театрам и визитов родственников, живших за городом. Он примет сан и до конца жизни будет нуждаться в деньгах. Знать, что ждало его в будущем, было странно. Это чувство навевало горечь и некую меланхолию. «Ах, вот и остальные!» Он повернулся на звук голосов, донёсшихся из холла. «Сегодня очень скромный приём. Надеюсь, вы не против. Только мистер и миссис Тилсон, они мои соседи и практически родня мне, моя лондонская семья. Настоящие мои родственники — провинциалы до глубины души». Кроме моей сестры Джейн, она жила бы здесь, если бы могла. «Да чего необычно», — сказала я, — «и почему же?» Он, кажется, не ожидал такого вопроса. Она обожает наблюдать за людьми, а здесь их большое разнообразие. «Вы не думали перевезти её сюда после смерти вашей супруги?» — спросила я. Меня снидало любопытство, но вопрос был всё же слишком личным, чтобы задавать его тому, с кем ты только что познакомилась. Поэтому я добавила. Но я что-то увлеклась предположениями. У неё, вероятно, есть собственный дом, которому нужна хозяйка. «Она не замужем», — сказал он. «Ну да, она живёт с нашей матерью и ещё одной сестрой в Гемпшире, так что дом у неё есть». Мне бы и в голову не пришло вырвать её оттуда с корнем, да и остальные воспротивились бы. Впрочем, она довольно часто здесь гостит и скоро приедет снова. Возможно, вы и сами захотите с ней познакомиться. Я склонила голову набок, надеюсь, что он говорит всерьез, но тут в гостиную вошли Тилсены, и ответить ему я не успела. Они были примерно одного возраста с Генри, но выглядели старше. Мистер Тилсон был благодушен, румян и пышнотел. Когда мы сели ужинать, я изумилась тому, сколько он ест. В один момент его тарелка была полна, через миг. Уже пуста, но ел он при этом спокойно, неторопливо и нежадно. Миссис Тилсон была бледная и худа, и вид имела изнуренный, как и подобает той, что пережила одиннадцать родов. Её младшему ребёнку было около двух лет. Когда нас представили друг другу, они не проявили ни холодности, ни теплоты. Тогда я впервые столкнулась с тем, что позже привыкну считать стандартными манерами английского дворянства, и впервые заподозрила, что Генри отличается от большинства. Он и Лим продолжили беседу за ужином. Подзуживаемый Генри, Лим рассказывал исполненные самоиронии байки о том, как мы добирались сюда с Ямайки как нас стрепали штормая морская болезнь, как мы едва не попались в руки пиратов, как нас практически обобрали хозяева трактира на пути из Бристоля, где мы высадились на сушу, как ошеломили нас масштабы и великолепия Лондона. Лем все вещал и вещал, расслабленный, искренний, чуть ли не наивный, но в то же время смешной. А я только диву давалась, насколько недооценила его талант к импровизации. Ужин по георгианской традиции состоял из двух перемен блюд. Стол ломился от разнообразных угощений. Гости подкладывали себе те, что стояли ближе и ели, пока не наедались. Затем Лакей убирал все блюда и вносил новые, схожие с предыдущими, только без мяса, и запивали их белым вином вместо красного. Единственным, кто пил без остановки, был мистер Тилсон. Хотя на него это заметного эффекта не оказывало, разве что лицо его становилось всё краснее. После второй перемены принесли бутылку портвейна и блюдца с сухофруктами и орехами. Застолье продолжалось. Посреди дискуссии о том, придется ли снова воевать с Штатами, Генри и мистер Тилсон считали, что это неизбежно, Лиим с ними не соглашался, миссис Тилсон украдкой бросила на меня взгляд и поднялась. Подошло время нам удалиться и оставить мужчин в компании спиртного. «Не будем мешать джентльменам решать судьбу мира», — кивнув, сказала миссис Тилсон и выплыла из комнаты, а я последовала за ней, и мы вернулись в гостиную, с которой для меня начался этот вечер. Она расположилась в одном из кресел возле камина, и я поступила так же. Установившаяся за этим безмолвие затягивалась. За ужином она почти не участвовала в беседе, и я так и не смогла понять, что она за человек и о чём с ней вообще говорить. Хуже того, я понятия не имела, что за человек я сама. Как доктор Рэйчел Кацман, я бы с радостью расспросила её о сотне разных вещей, о процессе деторождения, об уходе за младенцами, о гигиене, о детской смертности. Будучи мисс Мэри Рэйвенсвуд, Я сидела, сложив руки на коленях, и не могла выдавить из себя ни слова. «Ваш брат — большой шутник, да?» — сказала миссис Тилсон. Я не сразу поняла, как воспринимать этот вопрос, но её скупая улыбка меня обнадежила. Мне не было так весело с тех пор, как я отказалась от театра. А что вы имеете в виду под словом «отказалась»? Лишь то, что я перестала туда ходить. И почему же? Он стал казаться мне слишком фривольным местом. Визиты туда несовместимы с моим христианским долгом. Я знала, что Джейн Остин дружила с истово верующей миссис Тилсон, как знала и то, что Джейн Остин, пусть и серьёзно относившаяся к религии, посещала театр, как только выдавалась такая возможность. «Надеюсь, вы не подумаете обо мне плохо, мадам, если я осознаю, что меня приводит в восторг перспектива посещения театра, ибо много лет у меня такой возможности не было. Дорогая мисс Ревенсвуд, вам и положено развлекаться, пока вы в городе, вне всяких сомнений. Но и забывать о долге перед спасителем всё-таки не пробормотала я. Миссис Тилсон просияла. «Раз в неделю мы с сёстрами и старшими дочерями читаем и обсуждаем Евангелие», она добавила, «изволите к нам присоединиться». «Буду счастлива?» «Интересно», — подумала я, — «она предложила это из вежливости или это действительно случится?» Мы улыбнулись друг другу. Не успела я придумать новую тему для беседы, как она произнесла. Э, «Верно ли я поняла доктора Рейвенсвуда», Вы впервые в Англии, и оба всю жизнь провели на Ямайке. Впервые, но брат учился в Эдинбурге и раз-другой бывал в Лондоне. Конечно, ведь пересекать Атлантику так опасно. Долгая война с Францией, которая сильно осложнила возможность выезжать за пределы Британских островов, закончилась только минувшим летом. Люди до тех пор с трудом воспринимали мысль о том, что наступил мир. Она взглянула на меня, я прочла в её глазах невысказанный вопрос. И всё же ваши родители не считали климат неблагоприятным. Наша кофейная плантация располагалась в горах, там климат умеренный. Я запнулась. Или вы имели в виду климат нравственный? «Мисс Ревенсвуд», — она отвела взгляд. У меня и в мыслях не было вас оскорбить. Я признательна вам за искренность. Она подкинула мне шанс поменять тему. Я должна объясниться. Мой отец, ещё будучи юношей, получил наследство от кузена, которого толком не знал, и отправился туда, чтобы лично взглянуть на владение». Увиденное склонило его к решению посвятить собственную жизнь улучшению жизни тех рабов, что оказались в его распоряжении, и постепенному их освобождению. На это ушло много лет. После его смерти мы с братом решили продать землю и уехать оттуда. Если вам известно, какие нравы царят в тех местах, то вы сами понимаете, что действия отца не слишком расположили к нему прочих рабовладельцев. Могу представить. Её реакция полностью оправдала мои надежды. Она застыла и вся обратилась во внимание. Об этом мистер Остин нам не рассказывал. Мы постарались обойтись без огласки, насколько это было возможно. Мы не жаждем от мира похвалы, как и не страшимся и порицания. И всё же подобный шаг... Она взяла меня за руку и заглянула мне в глаза. «Мисс Ревенсвуд, я всё прекрасно понимаю». Тут распахнулась дверь обеденной залы, и в гостиную гуськом вошли джентльмены. Разговор потёк на общие темы, и вскоре принесли чай. Миссис Тилсон, взяв на себя роль хозяйки, принялась за всеми ухаживать. Желайте сахару?» — предложила она мне. «Я наелась его на всю жизнь вперёд», — ответила я. Она положила на место щипцы и многозначительно на меня посмотрела. Сахар был продуктом, который в первую очередь ассоциировался с карибами. Его даже призывали бы котировать в знак протеста против условий труда на островах. Услышав мои слова, Генри, сидевший рядом, обернулся к нам. «Полагаю, сахар — это порог», — сказал он. «Однако я не представляю себе жизни без него. Но я ведь слабовольное создание, раб собственных аппетитов, не так ли, Тилсон?» «Как Одиссей, привязанный к мачте», — согласился мистер Тилсон. Вряд ли порог. Я оплошала. Моё замечание, пустой звук для миссис Тилсон, для Генри прозвучало как неподобающий прямой намёк на проблемы геополитики. Потворство, роскошь, но не порог. Не следовало мне так говорить. Не стоит множить заблуждения, поддакивая моим глупостям, мистер Остин. Вы мои гости, и я бы поддакнул и куда более вопиющей глупости. Он с интересом посмотрел на меня. «К счастью, я избавлен от такой необходимости. Вы всего лишь произнесли вслух правду. В нашем мире это редкость». Я кивнула. Возразить мне на это было нечего. Подняв глаза, я увидела, что он всё ещё смотрит на меня, а Лим погрузился в расспросы Тилсонов о той части Оксфордшира, откуда был родом мистер Тилсон. «Мисс Ревенсвуд», подавшись вперёд, тихо сказал Генри. Надеюсь, вы быстро освоитесь в Лондоне. Я уловила исходивший от него тонкий запах, нечто вроде аромата свежевыглаженной рубашки и слабые нотки медикаментов, не вызывавшие отторжения. Обстановка здесь явно отличается от привычной вам. Я признала, что он прав, но отметила, что неприятные эти отличия её не делают. Мы с братом полагаемся на вас, вы как... «Вергилий проведёте насквозь все местные круги». Он выгнул бровь. «Надеюсь, вы не сравниваете Лондон с Адам Данте? Хотя местами они, пожалуй, довольно схожи. Вам от таких мест стоит держаться подальше. Вижу, без вашего покровительства мне положительно не обойтись. Я кокетливо выгнула шею и улыбнулась ему». «Не будет ли наглостью напомнить ему о предложении познакомить меня с его сестрой?» «Ну, — требовательно осведомился Лием, когда мы ехали домой в экипаже, — ты был великолепен. Молодец!» «Ты лучше скажи, как он тебе? Симпатичен?» «Весьма». Уже одно то, что он был самым любимым братом Джейн Остин, вызывало к нему неодолимый интерес. А ещё то, каким персонажем она подарила его имя — Тилни — своему самому очаровательному созданию и Кроуфорду, самому неоднозначному. Но, пожалуй, скорее во французском смысле, чем в английском. Слишком мульстив и галантен? Возможно. Но дело было не в этом. Тогда в чём же? Я снова вспомнила, как он на меня поглядывал, украдкой, но с огоньком. «Мне кажется, он бывал и повеса», — сказала я и сама удивилась. Он всё-таки любимый брат Джейн Остин. Думаешь, она тоже окажется кокеткой? Не уверен. Но развивать эту мысль он не стал, только спрятал лицо в ладонях и шумно выдохнул. В целом он мне нравится, но куда важнее, чтобы он пришёлся по вкусу тебе. Он мне вполне по вкусу. «Вполне по вкусу для того, чтобы я могла исполнить роль потенциально удачной партии для человека, которому вскоре предстояло лишиться всех своих денег. Такому джентльмену в качестве финансового парашюта пригодилась бы состоятельная жена». «Будучи девушкой не первой молодости и, согласно нашей карибской легенде, сомнительного происхождения», я, пожалуй, идеально подошла бы 44-летнему овдовевшему банкиру, что так и не оправдал надежд, которые он подавал в юности. Перспектива оказаться в роли удачно попавшего ему в руки козыря виделась мне одновременно жуткой и уморительно смешной. Я словно очутилась в ещё не написанном романе Джейн Остин. Именно поэтому мы и прибыли сюда под видом брата и сестры. Это была со всех сторон выгодная комбинация для того, чтобы поддерживать в нём интерес, чтобы всегда иметь повод быть рядом, пока мы не подберёмся к Джейн Остин, к её письмам и рукописям. На ухабистом пути домой я с удивлением поймала себя на мысли, что это работает. Так быстро и с виду так просто. «Вот только из меня кокетка так себе», — призналась я, гадая, откуда вдруг взялась эта потребность исповедаться. События вечера неожиданно сильно выбили меня из колеи. Изъясняюсь двусмысленно, перегибаю палку. «Не прибедняйся, ты там флиртовала, как бешеная». Если это и был комплимент, то совсем не тот, что мне хотелось получить. Я внезапно поняла, я привыкла считать себя человеком, который не кокетничает, который прямолинеен в беседе и вслух говорит о том, чего хочет». А сейчас мне очень хотелось сменить тему. «Так откуда ты родом, Лем?» «Из Лондона, почему ты спрашиваешь?» «То есть ты действительно исконный британец?» «Или родился в другом месте?» «Все мы теперь британцы!» Это была официальная линия. Так начали говорить после вымирания всего, что за ним последовало. Подготовленная лучше других стран Британия превратилась в оплот прибежище для носителей английского языка со всего света и частично вернула себе статус империи времён XIX столетия, пусть и в иной форме, поскольку империи теперь существовали в виде идей, а человеческая изобретательность и воображение стали паровозами и угольными шахтами нашей эры. Но некоторые британцы в большей степени, чем прочие, «Так тоже говорили все. В обществе возникли иерархии, как это происходило во все времена. Вот ты, исконный британец?» Повисла пауза. «Что заставило тебя в этом усомниться?» «Я работаю с тобой уже больше года, но до недавних пор у меня такой вопрос даже не возникал. Хотя сама я...» «Пяти минут беседы со мной хватит, чтобы понять, я не британка». Он молчал, и у меня возникло ощущение, что я задела его за живое. Но это не имеет значения. Мне просто любопытно, что меня выдало. Броси это, неважно. Мне просто интересно, что именно. Отступать он явно не собирался. Той ночью, когда ты вернулся домой после встречи с Генри Остином, твоя речь звучала иначе, только и всего. Некоторое время мы ехали в тишине, а затем Лим, наконец, проронил. «Я из Ирландии. Но уехал оттуда давным-давно. Я вообще не считаю себя...» Мысль он не закончил. «Ну что, разбираюсь я в акцентах», — сказала я, надеясь перевести разговор в менее мутное русло. Непонятно, почему ему так не хотелось это признавать, но деваться было некуда, и я ощутила неловкость из-за его притворства, из-за того, что уличило его. Но во время подготовки он так убедительно изображал исконного британца, Подкрепляло это впечатление его девушка Сабина. Я видела её пару раз, когда она заходила в институт. Вся из себя высокая блондинка, которая в скучающей аристократической манере растягивала гласные. И какая своеобразная ирония. Помнишь, мы... Прочли в той статье о восприятии местными иностранцев, что в 1815 году англичане ненавидели евреев и ирландцев больше, чем кого-либо, больше, чем даже французов, несмотря на только что завершившуюся двадцатилетнюю войну с последними. Наши сидения в Фиакре располагались друг напротив друга, узкие и неглубокие настолько, что мы то и дело сталкивались коленями и бормотали извинения. Лим откинулся назад, и его рот растянулся в улыбке. «Возможно, как раз поэтому нас сюда и отправили». «Из соображений этнического разнообразия?» «Вроде того». Помолчав, он продолжил. «Чтобы продемонстрировать широту своих взглядов, стремление к равноправию и великодушие, присущие исконно британской ментальности, сплошные достоинства». Его интонация была настолько нейтральной, что я не могла понять, сарказм это или нет. Дальше действовать можно было двумя способами. Отстать от него, ну и пусть себе секретничает, либо надавить и узнать, в чём там дело. Вскрыть нарыв, скажем так. Как только эта ассоциация пришла мне в голову, выбор оказался очевиден. «Прости, если лезу не в своё дело, но я не понимаю, зачем тебе...» «Важно ведь не то, откуда ты вышел, а куда пришёл, и ты, как по мне, весьма преуспел в этом плане». Он не удостоил меня ответом. «Ты написал прекрасную книгу, тебя выбрали для этой миссии, у тебя красивая девушка». На этих словах он беспокойно заёрзал, и я перефразировала. «Ты так и не рассказал мне, как вы с Сабиной познакомились. Она ведь не из академических кругов. В каком-то аукционном доме работает, так?» Сто лет назад, в старшей школе. Она тоже ирландка? Я решила не выказывать удивление, чтобы он не ответил. Нет, конечно. Лим запнулся, и я собралась было метнуть в него очередной вопрос, но тут он заговорил снова. Мы оба учились в Крофтоне. Я знала, что это была одна из самых элитных закрытых школ, бастион исконно британского духа. «Так вы вместе со школьной скамьи, как мило!» Я всегда поражалась таким людям. Неужели они успевали сформироваться как личности к шестнадцати-семнадцати годам? «О, нет! В то время она не желала иметь со мной ничего общего!» Я задумалась. «Не очень-то она была тогда прозорлива, да?» Он не ответил. «Мои слова повисли в воздухе, и только когда кучер прикрикнул на лошадей, и натянул по воде, я поняла, что мы уже дома, на Хилл-стрит. На следующее утро я проснулась с ощущением, что куда-то опаздываю, на середине какой-то мысли, словно обдумывала всё произошедшее во сне. Нужно было нанести утренний визит миссис Тилсон, и более того, нужно было спланировать ужин, чтобы дать симметричный ответ на гостеприимство Генри Остина. И времени у меня было немного, а ужин, наподобие того, что подавали у него, первая перемена из семи блюд, вторая из шести, требовал невообразимого количества хлопот. Обычно я встречалась с миссис Смит после завтрака, но сегодня ждать так долго я не могла. Умывшись и одевшись, я поспешила прямиком к ней и тремя этажами ниже обнаружила её в припорошённом мукой фартуке за приготовлением пирогов. «Желаете кофемис? Что же вы не позвонили?» Слуги терялись, когда я без предупреждения заявлялась вниз, но поводы для этого я находила постоянно. Меня манила кухня, жаркая и пахучая, место, где происходило загадочное непростое действо. «Сколько времени у вас уйдёт на то, чтобы подготовить ужин из большего количества блюд и более изысканный, чем обычно?» если помимо нас с братом будет, к примеру, ещё три гостя». Миссис Смит поджала губы и задумалась. У неё были тёмные глаза, широкое незлое лицо и крепкое телосложение. Однако роста она была невысокого, что вполне типично для людей, которым с раннего детства не доставало в рационе белка и приходилось много трудиться. <связь> М «Сколько блюд вы хотите подать и каких?» «Они те ещё едоки». «По крайней мере, один из них. Хотя бы по пять блюд на перемену. Я доверяю вашему вкусу, миссис Смит. Что сейчас принято подавать?» Она кивнула. «Так...» Кухарка воздела одну руку, вторую, и принялась загибать пальцы, перечисляя блюда. «Во-первых, суп, скажем, малиготони. Затем положим утка с горошком, кролик, тушёный с луком. Варёная говядина с капустой — это все любят. Свёкла. А для следующей перемены — хорошая рыба в белом соусе, какой-нибудь пудинг, рагу с грибами. Сейчас оно в моде. Салат, копчёный угорь. Всё это звучит прекрасно. У миссис Смит закончились пальцы, и она уставилась в никуда, но припылённых мукой рук так и не опустила. «Малыш-утопленник, вот это пудинг, что надо!» «Чудесно! Интересно, — подумала я, — в чьем больном воображении родилось такое название для этого блюда? Отвратительного десерта на внутреннем сале. Э, сколько времени вам понадобится, чтобы приготовить такой ужин?» «Двух-трёх недель с лихвой хватит». Я в смятении взглянула на неё. Через две недели здоровье Генри Остина пойдёт на спад, и у него уже будет гостить сестра. «Неужели это так долго?» Она выпрямилась в полный рост и захлопала глазами. Уверена, что на Ямайке всё было иначе, но здесь только я, домолец Том, который подсобит то тут, то там. М -м, такое ужин дело хлопотное, и времени он требует немало. Да и с первого раза на рынке всех продуктов не отыщешь, особенно приличных. И кролик, знаете ли, должен отвисеться пару дней, чтобы... А за неделю справитесь? Или за восемь-девять дней? Грейс тоже может помочь? «Грейс будет занята уборкой и вашим нарядом». Она произнесла это без упрёка в голосе, но меня обдала волной стыда. Камеристку я нанять так и не сподобилась, и перед ужином с Генри привлекла к этому делу Грейс. Она помогла мне одеться и уложить волосы. Справилась она играючи, что меня совсем не удивило. Грейс была хороша во всём, за что бы ни бралась». Но до этой минуты мне не приходило в голову, что на те несколько часов, которые она провела, хлопача над моим внешним видом, ей пришлось отложить прочие свои дела. Миссис Смит кашлянула. «Кстати, об этом, мисс, я хотела спросить у вас насчёт моей сестры. Сейчас она не устроена, но она бывалая кухарка. Работала под началом повара-француза в одном из лучших домов Кента». Мне бы её помощь очень пригодилась. У вас есть сестра? Неустроена, сначала сидит без работы, чего прислуга себе позволить не могла. Если она хоть чуточку похожа на вас, я непременно её найму. Велите ей заглянуть к нам, и я с ней побеседую. Ох, спасибо вам, я ей передам. Но всё же, как вы думаете, успеем мы созвать ужин раньше, чем через две недели? Она всё ещё светилась радостью от перспективы работать вместе с сестрой. «Ох, Господь, надеюсь, что да. Я схожу за покупками и посмотрю, как всё складывается. На следующей неделе, скажем, во вторник. У нас будет почти неделя на подготовку». Поколебавшись, миссис Смит ответила, что да, возможно, успеть получится. Я поднималась наверх, теребя спектра что висел на цепочке у меня на шее, и прикидывала, сколько всего мне ещё нужно сделать. «Лакей! Нам нужен лакей!» И комната для завтраков, и обеденная зала располагались на первом этаже дома, типично георгианского. Три окна в ширину, четыре этажа в высоту плюс подвал, где находились кухни и кладовки. Я вошла в обеденную залу, и окинула её придирчивым взглядом моих потенциальных гостей. Просторное помещение, потолок в лепнине и гарнитур красного дерева, длинный стол и шестнадцать резных стульев. В первые дни на Хилл-стрит мы с Леймом ужинали здесь, но вскоре перенесли все свои трапезы в комнату для завтраков. Стол там больше подходил для двоих, и располагалась она ближе к лестнице из кухни. слугам так было удобнее. Обеденное зала выглядело такое большое, что принимать здесь всего пять человек казалось абсурдным. Неужели команде проекта так сложно было снабдить нас ещё хоть парочкой рекомендательных писем в довесок ко всем тем поддельным банкнотам? В Лондоне нас никто не знал, но всё же ни кузенов, ни приятелей, ни крёстных. Впрочем, это было логично». Любое лишнее знакомство увеличивало наши шансы столкнуться с кем-то, кто действительно бывал на Имайке, и риск разоблачения. Чем меньше мы посигаем на этот мир, тем лучше. Я сложила руки на груди и призадумалась. Посуда, столовое серебро, скатерти. Достаточно ли элегантно всё это выглядит? Для такого ужина понадобится много свечей. Нужно заказать с запасом. Удачная ли эта идея устроит для Генри Остина ответный ужин или достаточные приглашения на чай? На миг я опольстилась на эту мысль. Чай в гостиной, кекс и фрукты гораздо меньше рисков ошибиться. Но нет, ужин отметёт все сомнения в том, знаем ли мы правила приличий, принадлежим ли к этому кругу. Если только не оплошаем Я собиралась навестить миссис Тилсон, дабы упрочить нашу дружбу, но так увлеклась планированием ужина, что потеряла счёт времени, испытала одновременно радость и жуткий стыд, когда Грейс заглянула ко мне и сообщила, что миссис Тилсон явилась с визитом сама. У окна гостиной она выглядела куда более хрупкой и бледной, чем при свечах, и я подумала, что у неё, возможно, анемия, типичный недуг для женщин, рожавших так много раз. Вероятно, зубов у неё тоже не хватало. «Надеюсь, у вас с мистером Тилсоном всё хорошо?» Она кивнула. «И у ваших детишек. Верно ли я понимаю, что Господь благословил вас не единожды и не дважды?» «У меня одиннадцать детей. Вы выглядите столь юным, адам, что поверить в это очень сложно. Они, наверное, все ещё очень малы». Ей повезло, что она вообще осталась жива. Роды в эту эпоху были русской рулеткой. Трое из пяти братьев Джейн Остин лишились жен из-за осложнений в процессе родов. Трагический, но обыденный расклад. Я потрогала едва заметную выпуклость на плече. Куда незадолго до отправления мне установили гормональный имплант. Я настояла на самой сильной модификации, которая полностью блокировала не только овуляцию, но и менструации, поскольку была не готова в условиях катастрофического отсутствия тампонов иметь с дело в мире, где носили тонкую одежду светлых оттенков. Как женщины с этим справлялись? Джорджу, моему старшему, шестнадцать, а малышке Кэролайн Джейн всего два. От всей души за вас рада. Полагаю, все здоровы? Бедняжки Уильяма, ему было шесть, нас лишила удушающая лихорадка. Речь шла о дифтерии. За всю свою жизнь я не встречала ни одного случая и была бы рада узнать о ней больше, но миссис Тилсон продолжала. А крошка Джорджана, милый ангел, прожила всего пару дней. Соболезную вам. В глазах у миссис Тилсон стояли слёзы, она старательно их смаргивала. Но все остальные веселы и крепки. «Должно быть, в вашем доме всегда царит оживление», — сказала я. Разговор зашёл в тупик, как бы перевести его на Джейн Остин. Полагаю, вы уже давно знакомы с мистером Остином. О, да, мистер Тилсон работает с ним в банке. Они знают друг друга вечность. К тому же вы соседи, какая удача. С его родными вы тоже знакомы? Его младшая сестра, к которой мы все очень привязаны, довольно часто бывает в городе. С тех пор, как умерла жена мистера Остина, она старается поддерживать в нём бодрость духа. Миссис Тилсон помолчала. Впрочем, духом он и не падает, его стойкость восхищает. Но как он обожал миссис Остин. И детей у них не осталось. Очень печально. Действительно, очень печально мы почтили сей скорбный факт молчанием. И это его сестра стала быть не замужем, если она может позволить себе наведываться в город, когда пожелает? Да, она живёт с матерью и старшей сестрой в Гемпшире, неподалёку от ещё одного их брата, весьма состоятельного человека. Это ему принадлежит коттедж, в котором они живут, прелестное, уютное местечко, насколько мне известно. «Я не знакома с английскими традициями. Это считается необычным, то, что леди живут отдельно». Миссис Тилсон задумалась. «Это не считается неподобающим, но средств на такую жизнь достаёт очень немногим. И в семье обычно есть холостяк или вдовец, которому нужна помощь в содержании дома, как в случае у вас с братом». Она помолчала. «Я думаю, они... Вполне довольна своей жизнью. Неужели? Я попыталась изобразить вежливый интерес вместо безумного любопытства, надеясь, что миссис Тилсон раскроет тему, но она не ответила. какова они в общении? Очаровательный, как мистер Остин? Её острый взгляд дал мне понять, что я сболтнула лишнего». М да, старшая сестра более замкнута, а в младшей есть та же беспечность, какая присуща мистеру Остину. Но вы увидите это своими глазами, она скоро приедет в город». «Изящная барышня, ловкости ей не занимать». «Ловкости в чём?» «Во всём. Ловкости с иглой, ловкости пера и ловкости ума». Миссис Тилсон заговорила тише. Она, знаете ли, романы пишет. Это считается большим секретом, и на всякий случай она публикует их под чужим именем. Но её брат рассказывает об этом всем подряд, поэтому не страшно будет и вам об этом узнать. Я не любительница читать романы, но даже я получила от них удовольствие. Интересно, доводилось ли мне с ними сталкиваться, как они называются? Миссис Тилсон перечислила три уже опубликованных на тот момент романа. С непритворной радостью я сообщила ей, что все три добрались до Ямайки и привели меня в восторг. Подумать только, я познакомлюсь с той, что их написала. Я и мечтать о подобном не осмеливалась, когда решилась переехать в Лондон. Но, прошу, не упоминайте, что вы знаете об этом, мисс Рейвенсвуд. Не заводите об этом беседу. Пусть она сама поднимет эту тему, если пожелает. Таков мой вам совет. «Я, разумеется, понимаю. Интересно, а она...» «Писательница». «О, какая же она, мадам!» «Совершенно не похожа на синий чулок, что не поднимает носа от бумаги. Она весьма элегантно мыслит и умеет управляться с детьми». Пауза. «Её сестру я знаю хуже. Вот она как раз из тех, в ком можно было бы заподозрить страсть к писательству». «Почему?» Непростой характер, только и объяснила миссис Тилсон. Впрочем, она тоже вызывает у меня огромное почтение. Весьма набожная леди. Чудесное семейство, все они. Двое братьев служат на флоте, знаете ли, ещё один в церкви. А одного усыновили дальние родственники, чтобы он мог унаследовать их состояние. Она чуть помолчала, затем подалась вперёд и коснулась моей руки». «Дорогая мисс Ревенсвуд, как же я рада нашему знакомству!» Она поднялась, поэтому встала и я. Провожая её к выходу, я бросила взгляд на часы. Прошло двадцать минут. Идеальный отрезок времени для подобного визита. Миссис Тилсон была уже почти за порогом, когда я вспомнила, что не спросила, занята ли она в следующий вторник. «Ужин?» — Лим опустил чашку с чаем. «На следующей неделе?» «Ты уверена?» Миссис Тилсон уже подтвердила, что они с мужем будут, так что выбора нет. Маловато времени для того, чтобы всё спланировать. Миссис Смит тоже так сказала, но потом передумала. Я удержалась от замечания о том, что вся работа ляжет на плечи миссис Смит, а Лим только и знает, что предъявлять возражения. «Времени у нас в обрез». Он не ответил, и я сочла молчание знаком согласия. «Кстати, знаешь, кого нам не хватает?» «Лакея. Займёшься поисками?» И прислуга, и наниматели давали объявления в газеты. Именно так мы и нашли своих трёх слуг. Существовали также бюро найма, но им доверия не было. Дженкса, миссис Смит и Грейс мы выбрали сообща. Устроили несколько собеседований с кандидатами, как только сняли дом на Хилл-стрит, где мебель всё ещё была затянута белыми чехлами от пыли. Но теперь, когда я уже немного освоилась в законах, по которым работал этот мир, стало ясно, что в этом вопросе существует определённое разделение труда. Мужчины нанимали слуг мужчин, кунюхов, дворецких лакеев. Женщины нанимали горничных, судомоек и прачек. «Я собирался разобраться с экипажем. Это может подождать. Мы так и не обзавелись коляской и лошадьми, необходимыми для того, чтобы изображать мелкопоместное дворянство». «Но за ужином без ливрейного лакея нам не обойтись. Думаешь? Хочешь, чтобы один Дженкс всех обносил? Сомневаюсь». Дженкс был хмурым типом среднего роста, северным акцентом и недовольством в голосе, которое приберегал исключительно для меня. Всемыслимые обязанности слуги, от поддержания в порядке одежды и до хранения ключей от винного подвала, он исполнял медленно и нехотя. Он целую вечность убирает со стола, даже когда нас только двое. Представь, что будет, когда людей прибавится, а блюд станет втрое больше. «Подключить к делу грэс я не предлагала. Женщина, прислуживающая за ужином, — это признак бедности. Прогуляйся до той кофейни, где самый большой выбор газет, и посмотри объявление». Ага. Лим подлил себе чая. «И выбери того, что повыше». Лакею указывали в объявлениях свой рост, маркер статуса их нанимателей. Иметь пару привлекательных высоких лакеев примерно одного роста считалось особенным шиком, хотя для хозяйства нашего масштаба двое лакеев явно были бы излишеством. «И посимпатичнее?» — пробурчал Лим, и я подумала, что у него, возможно, всё-таки есть чувство юмора. Через пару часов к нам неожиданно заглянул Генри Остин, чем весьма меня удивил. «На удачу заехал по пути домой из банка», — объяснил он, «поскольку у него с собой была книга, которая, по его мнению, должна понравиться нам с братом». «Как любезно с вашей стороны вспомнить о нас. А что это за книга, сэр?» «Мы были в гостиной, стояли у одного из продолговатых окон, выходивших на улицу. Он застал меня одну. Лим так давно отсутствовал, что я уже начала волноваться». А, протянул он, — Это уже не новинка, она вышла несколько лет назад. И всё же я понадеялся, что там, на островах, вам не доводилось о ней слышать, и что я, возможно, буду тем, кто вас с ней познакомит. Вы положительно загадочны. Оставаться наедине не возбранялось, однако было в этом нечто будоражущее. Атмосфера в комнате стояла звенящая. Казалось, он едва ли не стесняется меня, что сильно контрастировал с его поведением накануне. Я сама противоположной загадочности. Боюсь даже простейшая из существ. Всё это время он прятал книгу за спиной и, наконец, вручил её мне. Томик среднего размера, переплёт из телячьей кожи. «Это всего лишь роман», — со смешком добавил он. «Всего лишь роман?» Я повертела книгу в руках, думая, как лучше отреагировать. а а Гордость и предубеждение. Признаться, что я её уже читала, и испортить ему удовольствие. Но что если сейчас я притворюсь, что вижу эту книгу впервые, а миссис Тилсон потом разоблачит мою ложь? Сознается ли он, что роман написала его сестра? Но это ведь только первый том. Если вам понравится, я найду для вас ещё два. Я уже знаю, что он мне понравится. Я подняла на него взгляд. «Буду с вами честна, мистер Остин, я прочла этот роман ещё на Ямайке». Его лицо исказило гримаса разочарования, которое пропало, как только он услышал следующие мои слова. И пришла в полный восторг. В моём экземпляре завелись чешуйницы, и мне пришлось оставить его там. Я очень, очень рада новой встрече с этой книгой. Она мне как давний друг. Я прижала книгу груди, Его глаза расширились, и я засомневалась, не переусердствовала ли, но пути назад уже не было. В ней столько мудрости, столько остроумия и в то же время столь прозрачная мораль. Я думаю, написала его совершенно выдающаяся личность. Глаза у Генри Остина сияли, даже челюсть немного отвисла. «А скажите, как, по-вашему, его действительно написала леди?» Не вуплёк представительница моего пола, но есть подозрение, что вышел этот роман из-под пера мужчины. Такая в нём присутствует сила, такая величественность и в то же время такая лёгкость. Он не сразу обрёл дар речи, но в конце концов всё же выдавил. Я могу с уверенностью заявить, что создательница его действительно является леди. «С уверенностью?» — подразнила я его, — И откуда же такая уверенность? Он поколебался, затем глупо улыбнулся, покраснел, но так и не ответил. Если вам доводилось встречаться с нею и обсуждать с ней её творение, то я, возможно, поверю. Прошу ни слова больше, иначе я не сдержусь и наговорю лишнего. За время беседы расстояние между нами сократилось, словно мы были двумя планетами, которые неумолимо притягивала друг к другу. Он воздел ладонь с вытянутым указательным пальцем, замер, будто собираясь сделать что-то ещё, а затем, к моему изумлению, прижал этот самый палец к моим губам, словно ласково веля мне хранить молчание. Наши взгляды встретились, и я вдруг подумала, что ни одна из предварительных тренировок не подготовила меня к этому моменту, что от внимательного чтения работ его сестры и её современников толку тоже было мало. Приоткрыв губы, я игриво прикоснулась к его пальцу кончиком языка. Он задохнулся и убрал руку, и я решила, что совершила промах. Но когда украдкой взглянула на него, выражение его глаз, изумлённое, вожделеющее, сообщило мне об обратном. «Мисс Ревенсвуд», — только и сумел произнести он. «Простите меня, не знаю, что на меня нашло». «Вам не за что просить прощения», — сказала я, в смятении повернулась к окну и увидела, что Лим подходит к двери. «Мой брат вернулся. Как он будет рад вас видеть!» «О, и в самом деле! Мы так и стояли там чинно и тихо, но чуть ближе друг к другу, чем следовало бы», пока Дженкс открывал дверь и Лим поднимался по лестнице.